«Эпилог. даран Ты уверен?» Волстон явно был не в восторге от моих новостей. «Да?» — произнес твердо. «Рэн, я отправил тебе дело раскрыть, а не невесты обзавестись», — проворчал старый призрачный друг. «Одно другому не помешало», — хмыкнул я. «Кстати, кинжал отдать не забудь». «Эх ты!» — протянул Волстон. «Должен меня поблагодарить, что из-за этого дела свою пару нашел, а ты о кинжале вспомнил. Неблагодарный дракон!» «Благодарю тебя, Волст. От всей души благодарю. Соня — мое сердце, моя жизнь. Я не знал, что так бывает», — произнес на полном серьезе, но тоже с улыбкой добавил. «Но одно другому не помешало, так что уговор есть уговор. С тебя кинжал за раскрытое дело». Волстон сложил руки на груди и прорычал. «Будет тебе кинжал, только сначала ответь на один вопрос». «Я узнал этот тон, обманчиво мягкий, значит, сейчас будет скандал». «Что за вопрос?» — поинтересовался с улыбкой, хотя уже знал, о чем он. Волстон раздался до размера гигантской туче и заорал так, что даже стены дрогнули. «Ты совсем рехнулся тратить казну ведомства? И на что? Не на артефакты, а на женской шматей духи?» Я демонстративно потёр уши и совершенно спокойно произнёс. «Волст, вот что ты кричишь? Подумаешь, потратил немного на чулки и духи для своей прекрасной леди. Тебе жалко, что ли?» «Да я тебя. Я тебя. Знаешь, что я с тобой сделаю?» Задыхаясь от гнева, зашипел призрак. «Лучше подумай о подарке». Проговорил невозмутимый достал из внутреннего кармана конверт и положил на чайный столик. «О каком ещё подарке я должен думать?» Закатил он глаза. «Тебе моего любимого кинжала мало?» «О свадебном подарке», — усмехнулся я. Призрак тут же изменился в лице. «Ты приглашен на мою Соней свадьбу, Волст, так что позаботься о подарке заранее». С улыбкой вспомнил слова своей любимой. Соня была уверена, что гость обеспечит нас непростыми подарками, задарит нас вишневым и малиновым вареньем на несколько веков вперед. «Что ж, я не буду против». Я взглянул на время, кивнул Волстону и сказал. «Так, мне уже пора. Нужно заскочить в один провинциальный городок, поприветствовать одного управляющего банка и успеть качественно испортить ему обеденный перерыв. Точнее, все обеденные перерывы». Поднялся направился на выход. Волстон остановил меня вопросом. «Рэн, ты больше не сердишься на меня?» Обернулся и удивленно поинтересовался. «За что я должен на тебя сердиться?» «Из-за меня ты стал драконом, мой друг», — улыбнулся призраку и сказал чистую правду. «Волстон, я бесконечно тебе благодарен за своего зверя и за ту жизнь, которой ты меня привел. Если бы не ты, дружище, я бы вряд ли нашел свое очаровательное чудовище». Конец. Уважаемый слушатель!